хотя я не смотрела на дверь, но я почувствовала, что он входит. Я старалась сосредоточить свое внимание на вязальных иглах, на петлях кошелька, которые я вязала. Я пыталась думать только о своей работе, видеть только серебристые бисеры, шелковые нити, которые лежали на моих коленах, но помимо своей воли я отчетливо увидела его фигуру, невольно вспомнила нашу последнюю встречу, когда он держал мою руку в своей, наблюдая за мной взглядом полным глубокого волнения. Как сблизил нас этот миг! Что же произошло с тех пор? Что встало между нами? Отчего теперь мы так далеки, так чужды друг другу? Я не ждала, что он подойдет и заговорит со мной, поэтому нисколько не удивилась, когда он, даже не взглянув на меня, уселся в другом конце комнаты и принялся беседовать с дамами. Я не могла совладать с собой. Взгляд мой неудержимо стремился к ним. Глядя на него, я испытывала невыразимое наслаждение, которое в одно и то же время было упоительно, драгоценно и мучительно. Оно напоминало собой то чувство, которое испытывает человек, умирающий от жажды. Он знает, что родник, где он может утолить свою жажду, отравлен ядом, но, несмотря на это, он ползет к нему, нагибается и с жадностью пьет смертоносную влагу. Справедливо говорят, что понятие о красоте создается по большей части нашим воображением – независимо от рассматриваемого предмета. Смуглое лицо мистера Рочестера, его массивный лоб, широкие темные брови, черные глаза, резкие черты, суровый рот. Все это, конечно, выражало энергию, отвагу, непреклонность воли, но все это не было красивым, если иметь в виду общепринятые каноны красоты. Однако для меня он был более чем красив. Его облик лишал меня власти над моими чувствами и отдавал их во власть этого человека. Я не имела никакого желания его любить. Читатель знает, с какой решимостью я вырвала зародыш этой любви из моей груди. Но вот опять при первом взгляде на него... Моё чувство вспыхнуло с новой силой. Не обращая на меня внимания, он заставлял себя любить. Я сравнивала его с другими гостями. Вычурная грациозность братьев Флин, вялые и томные прелести лорда Инграма, даже воинственная осанка полковника Дента ничего не значили в сравнении с его взором выражавшим непреклонную волю и несокрушимую силу характера. Все гости явно проигрывали ему. Смотря на их улыбки и прислушиваясь к их смеху, мне казалось, что в восковых свечах было больше души и жизненной силы, чем в них, и что звон колокольчиков был более выразителен, чем их смех. Между тем, когда улыбался мистер Рочестер, его суровые черты прояснялись, Глаза загорались ярким блеском, и все его лицо озарялось светом мысли и жизни. В эту минуту он говорил с Луизой и Эммой Эштон. «Я никак не могла понять, как эти леди могли хладнокровно переносить его взгляд, приводивший меня в трепет и волнение. Я ожидала, что они в смущении опустят глаза, и краска удовольствия разольется по их лицам». Но обе были спокойны и равнодушны. «Нет», — думала я, — «он для них совсем не то, что для меня. Он не принадлежит к их породе. Между ними нет ничего общего. А между нами есть. Я уверена в этом. Я чувствую, как меня влечет к нему. Я понимаю тайный язык его взглядов и движений». Хотя его богатство и положение в обществе и разделяют нас, в моем сердце есть нечто, что роднит меня с Ним. Неужели ты я говорила себе несколько дней назад, что мое дело только получать от него жалование? Неужели это я запрещала себе видеть в нем что-либо иное, кроме опекуна моей ученицы? Это было надругательством над природой. Я знаю, что должна скрывать свои переживания, что должна убить в себе всякую надежду, должна помнить, что он не может любить меня, ибо говоря, что между нами есть какое-то внутреннее родство, я вовсе не предполагаю, что наделена той же силой влияния и той же способностью очаровывать, как и он. Я только хочу сказать, что у нас одинаковые с ним вкусы и ощущения. И поэтому я должна то и дело повторять себе, что мы разлучены навек. Но пока я живу и мыслю, я не могу не любить его. Подали кофе. С появлением мужчин дамы оживились и защебетали, как птички. Полковник Дент с мистером Эштоном рассуждали о политике, а их жены прислушивались к их разговору. Две гордые вдовы, леди Лин и леди Инграм, беседовали между собой. «Сэр Джордж, которого я совсем позабыла познакомить с читателем, был высокого роста и крепкого телосложения, стоял возле их дивана с чашкой в руках, изредка делая односложные замечания». Мистер Фредерик Лин сидел возле Мэри Инграм и показывал ей гравюру великолепной изданного альбома. Она, улыбаясь, рассматривала его, но почти ничего не говорила. Высокий флегматичный лорд Инграм опирался обеими руками на спинку кресла, где сидела Эмма Эштон. Она смотрела на него умильными глазами и тараторила, как сорока. Несомненно, лорд Инграм нравился ей больше, «Нежели мистер Рочестер». Генрих Лин занял свое место на софе у ног Луизы, подле него сидела Адель. Он попробовал говорить с ней по-французски, но беспрестанно делал ошибки, так что Луиза смеялась над ним. Мисс Инграм стояла одна около стола, грациозно склонив свою изящную головку над альбомом. Кажется, она ждала, чтобы к ней подошли. Но соскучившись ждать... Она сама выбрала себе кавалера. Мистер Рочестер, окончив разговору с девицами, Эштон стоял один около камина. Бросив свой альбом, она подошла к нему. «Мистер Рочестер, а я думала, вы не любите детей», — обратилась она к нему. «Вы не ошиблись? Зачем же в таком случае держите у себя эту маленькую девочку? Где вы ее нашли?» «Я ее не нашел. Она была оставлена мне». «А чего вы не отправите ее в школу?» «Этого я не мог сделать. Почему же?» «Школы слишком дороги. Ну, вы ведь держите для нее гувернантку. Я, кажется, видела с ней что-то в этом роде. Где же особо?» «А, да, она все еще здесь и продолжает сидеть в окна. Конечно, вы платите ей, и она стоит вам не дешево. Я даже предполагаю, что дороже всякой школы». Я боялась, или лучше сказать, надеялась, что это упоминание обо мне заставит его посмотреть в мою сторону. Но он не повернул головы. «Об этом я не подумал», — ответил он равнодушно. «Это похоже на вас. Мужчины никогда не руководствуются правилами благоразумной экономии и здравого смысла». «Вы должны были посоветоваться со мной насчет этих гувернанток. Мы с Мэри поменяли их целую дюжину. Вы себе представить не можете, как некоторые из них были смешны. Вообще-то они ужасно несносны. Не правда ли, мама? О чем ты спрашиваешь меня, моя милая?» Молодая леди повторила свой вопрос с дополнениями и пояснениями. «Мое дорогое дитя, пожалуйста, не говори мне о них. Я вытерпела с ними бесконечные муки». И теперь один намек на них в состоянии расстроить мои слабые нервы. Их невежество и ограниченность отравляли мою жизнь. Бестолковость, вечные капризы. Поверьте, я была просто мученицей. Слава богу, эта пытка кончилась. Тогда миссис Дент нагнулась и шепнула что-то на ухо достопочтенной леди. Вероятно, это был намек, что один субъект из этой ненавистной для них породы присутствует в комнате. «Тем лучше», — воскликнула вдова, Надеюсь, что ей это послужит уроком». Минуту спустя она добавила немного потише, хотя все еще довольно громко, так что я совершенно ясно могла расслышать. Я, кстати, следила за ней с самого начала и нашла, что она обладает всеми недостатками и пороками того класса, которому принадлежит. «Какие же это пороки, сударыня?» — спросил мистер Рочестер громко и резко. «Я вам потом шепну на ухо», — сказала вдова, величественно потрясая своим тюрбаном. Но к тому времени мое любопытство уже пройдет. Спросите у Бланш. Она ближе к вам сидит. «О, мамочка, уволь меня от этого. Я могу только сказать, что довольно подурачила их в свое время и что они долго не забудут меня. Какие, бывало, проделки мы придумывали над этими прелестными особами!» Весело вспоминать про них и теперь. Какие проделки мы с Теодором устраивали над нашей мисс Уилсон и миссис Грейс и мадам Жубер. Мэри была слишком большой соней, чтобы участвовать в таких шалостях. «Особенно смешно было с мадам Жубер! Мисс Уилсон была жалким, болезненным существом, слезливым и ничтожным, и она не стоила того, чтобы с ней бороться. А миссис Грейс была груба и бесчувственна, на нее ничто не действовало. Но бедная мадам Жубер!» Как сейчас вижу ее ярость, когда мы, бывало, окончательно выведем ее из себя. Разольем чай, раскрашим на полу хлеб с маслом, начнем подбрасывать книги к потолку и оглушительно стучать линейкой по столу и каминными щипцами по решетке. Помнишь, Теодор, эти веселые деньки? — О, как не помнить, — проговорил лорд Инграм с видимым оживлением от воспоминаний счастливого детства. — Вы и злые дети! — кричала, бывало, старая корга. «А помнишь, Теодор, как я помогла тебе спровадить твоего учителя, мистера Вайнинга?» Он и мисс Уильсон, извольте видеть, почувствовали друг к другу нежную страсть. Так, по крайней мере, заключили Теодор и я. Нам удалось подметить нежные взгляды и вздохи, которые казались нам признаками. И вскоре все узнали о нашем открытии. Мы воспользовались им для того, чтобы выжать их из нашего дома. Мамочка, как только узнала об этой истории, устроила им разнос — «Не правда ли, моя дорогая мама?» «Конечно, моя милая. Ты можешь быть уверена, что я поступила совершенно справедливо. В силу тысячи причин в порядочном доме не должны терпеть подобных связей между гувернерами и гувернантками. Во-первых, ради бога, не перечисляй всех этих причин. Нам всем известно, что подобные отношения могут быть дурным примером для невинных детей, особенно таких, как мы с Теодором». рассеянность и неизбежно следующее за нею пренебрежение педагогическим обязанностям со стороны влюбленных, потом возникает общая дерзость, даже наглость и, наконец, бунт против почтенных родителей, вверенных им питомцев. Я права, баронесса Инграм? Совершенно верно, моя белая лилия. Итак, давайте сменим тему, здесь не о чем больше говорить. Эмма Эштон, по-видимому, не расслышала или не обратила внимания на эти последние слова. «Мы также в свое время вдоволь потешались над нашей гувернанткой», — начала она своим детски наивным голоском. «Она была такая добрая, что никакие шалости не могли вывести ее из себя. Не правда ли, Луиза, она никогда не сердилась на нас?» «Никогда», — ответила сестра. «Мы могли делать с ней, что хотели». Случалось, что мы опрокидывали ее швейный столик, ставили вверх дном ее шкатулку, но она все переносилась непостижимой кротостью. «Надобно полагать», — сказала мисс Ингрим, насмешливо улыбаясь, «что теперь все займутся воспоминаниями о своих гувернантках. Я предлагаю снова переменить тему разговора. Мистер Рочестер, согласны вы с моим предложением? Вы можете располагать мною, как вам угодно. В таком случае, сеньор Эдуардо, вы в голосе сегодня?» «Донна, можете приказывать. Мой голос весь к ее услугам». «Так выслушайте же мой королевский приказ, синьор Эдуардо. Настройте ваши легкие остальные вокальные органы, чтобы служить моим капризам». «О, кто бы не захотел оказаться на месте Ричо при такой божественной Мэри?» «Долой, Ричи!» — воскликнула Блан, штрихнув кудрями и направилась к роялю. «Я считаю, что скрипач Давид был препротивным субъектом. Черный босс нравился мне гораздо больше». «По-моему, мужчина ничего не стоит, если в нем нет чего-то дьявольского. Пусть история говорит что угодно, но мне кажется, он был как раз таким диким, неистовым героем злодейского типа, которому я согласилась бы отдать свою руку». «Вы слышали это, милостивые государи? Кто же из нас больше всего похож на Босвола?» — воскликнул мистер Рочестер. «Я думаю, что вы, мистер Рочестер», — сказал полковник Дент. «Премного обязан вам за это», — последовал ответ. Грациозно присев за рояль, мисс Инграм заиграла бравурное вступление. Вместе с тем она продолжала говорить. Ее речи и выражение лица были предназначены, казалось бы, для того, чтобы не только вызывать восхищение, но прямо-таки ослеплять своих слушателей. Сегодня она, видимо, собиралась показать себя особенно бесшабашной и смелой. «Ах, как я не люблю нынешних молодых людей!» — воскликнула она, продолжая играть. «Бледные, больные, тощие создания, не осмеливающиеся перешагнуть за ворота отцовского парка, которые без позволения маменьки не рискнут отправиться дальше соседней деревни. Они берегут свои хорошенькие лица, беленькие ручки и маленькие ножки». «Они не знают, глупцы, что красота в мужчине не имеет никакого значения, как будто очарование не является исключительным преимуществом женщины и ее законным достоянием и наследием. Я согласна, что некрасивая женщина — это просто оскорбление о природе. Но что касается мужчин...» Пусть их природным достоянием будет мужество, сила, храбрость, а девизом их жизни — охота, сражение и битвы. И если я когда-нибудь выйду замуж, продолжала она после долгой паузы, которую никто не прерывал, я найду себе такого мужа, который не будет соперничать со мной в красоте, а скорее будет оттенять ее. Я не потерплю соперника у своего престола. Моя власть должна быть безраздельна. Я хочу, чтобы он любовался только мной, а не собственным отражением в зеркале. А теперь, мистер Рочестер, пойте. Я буду вам аккомпанировать. Весь к вашим услугам послышался ответ. Вот песня Корсара. Знаете, что я боготворю корсаров, так что пойте. «С воодушевлением!» «Приказание из ваших уст способно воодушевить мраморную статую!» «В таком случае будьте осторожны! Если не споете в моем вкусе, то я пристыжу вас и покажу, как следует петь подобные вещи!» «Это значит назначить награду заранее за неспособность!» «Теперь я постараюсь спеть похуже!» «Берегитесь! Если вы станете нарочно фальшивить, я устрою наказание, которого вы не ожидаете!» — Мисс Инграм должна быть снисходительней. Мне известно, что ее искусство наказывать смертных выше их терпения и сил. — Что это значит? Объяснитесь, пожалуйста. — Извините, мисс, это не требует объяснений. Вам не трудно сообразить при вашем проницательном уме, что один ваш строгий взгляд — уже суровое наказание. — Пойте, — сказала Бланш, наклонившись к роялю и начиная играть. «Теперь мне можно ускользнуть», — подумала я. Но в эту минуту раздались звуки, которые заставили меня остаться на своем месте. Миссис Фэрфакс говорила, что у мистера Рочестера прекрасный голос. Действительно. У него был ясный, звучный и сильный бас, который проникал в душу и странно волновал. Я дождалась, показать их в воздухе последний звук, и снова зажурчал прерванный на мгновение разговор. Тогда я покинула свое убежище и вышла через боковую дверь, которая, к счастью, была рядом. Сделав несколько шагов по коридору, я заметила, что у меня развязалась ленточка туфли. Чтобы завязать ее, я опустилась на колено на ковер у подножья лестницы. В это время за мной открылась дверь из столовой. Кто-то из мужчин вышел оттуда. Я торопливо поднялась и очутилась лицом к лицу с мистером Рочестером. «Как ваше здоровье, мисс Эйр спросил он. «Благодарю, сэр, хорошо». «Почему вы не подошли ко мне в гостиной и не заговорили со мной?» Я подумала, что этот вопрос можно было бы задать и ему, но у меня не хватило смелости сделать это, поэтому я ответила. «Вы были заняты, сэр, я не хотела вас беспокоить». Что вы делали во время моего отсутствия? Ничего особенного, сэр. Я занималась Саделью, как всегда. Но вы очень побледнели за это время. Это я заметил с первого взгляда. Что с вами случилось? Ничего, сэр. Не простудились ли вы в ту ночь, когда тушили пожар? Нисколько. Вернитесь в гостиную. Вы убегаете слишком рано. Я очень устала, сэр. Он пристально посмотрел на меня. «Вы чем-то огорчены, мисс эйр? «Что с вами?» «Ничего, сэр. Я уверяю вас, что вы грустите. Стоит сказать мне еще два-три слова, и вы заплачете. Я вижу, что у вас слезы наворачиваются, и вот уже одна капля катится по щеке. Если бы у меня было время, и я бы не опасался, что какой-нибудь сплетник-слуга пройдет здесь...» Я бы все-таки добился от вас, в чем дело. Так и быть, вступайте в свою комнату. Но имейте в виду, что пока здесь мои гости, я хочу, чтобы вы появлялись в гостиной каждый вечер. Таково мое желание, пожалуйста. Не пренебрегайте им. А теперь идите и пришлите Софи с Аделью. Спокойной ночи, моя... Он вдруг замолчал, прикусил губу и торопливо вышел. Глава 18 Весело и шумно проходили дни в Торнфельдском замке среди молодых гостей, и уже ничто не напоминало мне первых трех месяцев тишины, однообразия и одинокого затворничества под его пустынную кровлю. Все печальные и грустные чувства казались забытыми навсегда. Весь дом был переполнен движением и жизнью с раннего утра до позднего вечера. В коридорах толкотня и суматоха, а в передних комнатах всегда можно было наткнуться на смазливую горничную или щеголя камердинера, занятых исполнением господских приказаний. Кухня, людская, коридоры, холл — всюду было полно людей. Веселый оживленный разговор смолкал в доме только когда голубое безоблачное небо или ликующее сияние весеннего солнца выманивало гостей на поэтические прогулки в окрестностях замка. В дождливую погоду гости занимались всевозможными забавами, которые становились все разнообразнее и живее. В один из вечеров гости и хозяин заговорили об игре в шарады, а я по своему невежеству не понимала, что это значит. Предварительное распоряжение к игре лишь озадачивали меня. Началось с того, что слуги зажгли в столовой множество восковых свечей, вытащили оттуда все столы, в то время как мистер Рочестер распоряжался всеми этими перестановками, дамы порхали вверх и вниз по лестницам. То и дело слышались звонки, которыми они призывали своих горничных». Была приглашена миссис Фейфакс. У нее расспросили о фамильном гардеробе старого дома, и вскоре затем, по ее приказанию, горничные принесли из замшелых кладовых третьего этажа громадные узлы платьев, шалей, разноцветных драпировок, парчевых юбок с фижмами и без фижм, черных мантилий и других принадлежностей туалета. Часть вещей была отобрана и перенесена в гостиную. Тем временем мистер Рочестер снова пригласил дам и теперь отбирал некоторых из них в свою группу. «Мисс Инграм, конечно, будет со мной», — сказал он, и потом назвал обеих мисс Эштон и миссис Дент. Я стояла рядом, так как миссис Дент попросила меня помочь надеть браслет. Мистер Рочестер взглянул на меня. «Не хотите ли вы поиграть?» — спросил он. Я отрицательно покачала головой. К счастью, он не настаивал и позволил мне спокойно вернуться на мое привычное место. Мистер Рочестер с гостями скрылся в гостиной за портьерами. Остальная компания, во главе которой находился полковник Дент, заняла свои места на стульях. Кто-то из джентльменов, кажется, мистер Эштон, выразил желание, чтобы и меня приняли в число действующих лиц, но леди Инграм наморщила лоб и отрицательно кивнула головой. «Право не стоит», — сказала гордая баронесса, — «она слишком глупа для такой игры». Через несколько минут раздался звонок, и занавес открылся. В глубине высилась фигура сэра Джорджа Лина, которого мистер Рочестер тоже пригласил в свою группу. Перед ним на столе лежала большая раскрытая книга. Рядом стояла Эми Эштон в плаще мистера Рочестера и также держала в руках книгу. Кто-то незримый весело названивал в колокольчик, а Дель, которая потребовала, чтобы ее тоже включили в игру, выбежала вперед и разбросала по полу цветы. Но вот появилась величественная мисс Ингрэм, вся в белом, с длинной вуалью на голове и в венке из роз. Рядом с ней выступал мистер Рочестер. Они вдвоем приблизились к столу и опустились на колени. Миссис Дент и Луиза Эштон, тоже одетые в белое, стояли позади. Последовала церемония в виде пантомимы, в которой нетрудно было узнать церемонию брачного обряда. Когда он был окончен, полковник Дент и его группа посовещались шепотом, и затем полковник сказал громким голосом «Невеста!». Мистер Рочестер поклонился, и занавес закрыли. Прошло довольно времени, прежде чем занавес открылся опять, обнаружив на этот раз более многосложную и весьма тщательно проработанную сцену. Гостиная, должна заметить, возвышалась над столовую двумя ступенями. И теперь в углублении шага на два от последней ступени появился огромный мраморный бассейн, в котором я узнала одно из украшений нашей оранжереи. Он стоял наполненный золотыми рыбками и окруженный экзотическими растениями. Без всякого сомнения, доставить сюда это громоздкое сооружение стоило немалых трудов. Возле этого бассейна на широком ковре сидел мистер Рочестер с тюрбаном вокруг головы и окутанный кашемировыми шалями. Его черные глаза, смуглая кожа и выразительные черты – в совершенстве соответствовали этому костюму. Он выглядел настоящим восточным эмиром. Вскоре показалась на сцене и мисс Ингрэм, одетая также в восточный костюм. Малиновый шарф, подобие кушака, живописно перетягивал ее гибкую талию. На голове ее красовался вышитый платок, стянутый бантами около висков. Ее роскошные белые руки были обнажены до плеч. Одной рукой она грациозно поддерживала на голове кувшин. Ее фигура, черты лица, весь ее облик наводил на мысль об иудейской принцессе патриархальных времен, и таковую она, видимо, и должна была изображать. Она подошла к бассейну, наклонилась, как будто для того, чтобы наполнить свой кувшин. Затем он снова занял прежнее место на ее плече. Мистер Рочестер встал, подошел к ней и что-то сказал ей. Девушка поспешно опустила свой кувшин и дала ему попить. Тогда из-под полы своего платья он вынул ящичек, открыл его и показал великолепные браслеты и серьги. Изумление и радость отразились на лице девушки. Он встал на колени. и положил сокровище у ее ног. Ее взгляды и жесты выражали сомнение, недоверие, но и восторг. Он надел браслеты на ее руки и привесил серьги к ее ушам. Это были Елиазар и Ревекка. Не хватало только верблюдов. Зрители опять сгруппировались между собой, толковали о чем-то вполголоса, но, казалось, не могли согласиться в своих мнениях насчет слова или слога, изображаемого шарадой. Тогда полковник Дент попросил представить целое. Занавес снова закрылся. Когда он открылся в третий раз, мы увидели только часть гостиной. Остальное пространство было закрыто ширмами из какой-то темной и грубой материи. Мраморного бассейна уже не было, и на его месте стоял дощатый стол и кухонный стул. Восковые свечи были потушены, и вся сцена освещалась тусклым светом фонаря. Посреди сцены одиноко сидел человек. Его сжатые кулаки лежали на коленях. Глаза неподвижно были устремлены на землю. Я снова узнала мистера Рочестера, хотя на этот раз угадать его было довольно трудно. Его сюртук был спущен с одного плеча, как будто он был разорван в упорной битве. Волосы были встрепаны, и во всех чертах его лица сквозило невыразимое отчаяние. Когда он двинулся с места, раздался звук цепей, и зрители увидели оковы на его руках. «Брайд, Уэлл!» — воскликнул полковник Дент, и шарада была разгадана. Брайт — невеста, Уэлл — колодец, все вместе — тюрьма в Англии. Через несколько минут действующие лица переоделись в свои обычные костюмы и вошли в столовую. Мистер Рочестер вел под руку мисс Инграм, а она поздравляла его с успешно сыгранными ролями. «Знаете, — говорила она, — что из всех ролей больше всего вы понравились мне в последней сцене. Ах, оживи вы немного раньше, вы были бы великолепным разбойником!» «Нет ли еще краски на моем лице?» — спросил он, оборачиваясь к ней. «Нет, к великому несчастью. Вы не можете представить, как идут к вашему лицу эти разбойничьи румяна. Стало быть, вы не шутя любите героев с большой дороги. «Интереснее английского разбойника может быть только итальянский бандит, а его способен превзойти только левантийский пират. Но кто бы я ни был, прошу вас помнить, мисс Ингрим, что вы моя жена. Мы обвенчались с вами не менее часа назад в присутствии многочисленных свидетелей». Мисс Ингрим засмеялась и сильно покраснела.